Сергей Щепетов, род Волка, глава четвертая. Несколько дней подряд стояла настоящая жара. Семён почти блаженствовал, расхаживал голым, стирал, сушил остатки своей одежды. Всегда бы т а к Рыба и раки ловились исправно, а запасы смородины на террасе казались неисчерпаемыми. Тут, кстати, Семён заметил некоторую странность в любимой части его родного мира — с е в е р о в о с т о к е Азии.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 Здесь река равнинная, чего от нее можно ожидать? Ну, наверное, бывает здесь весенний паводок. Вон сколько пловника валяется. Но из-за долгих дождей уровень воды может слегка подняться. Нет, не так, стукнул себя Семен кулаком по лбу. Не так. Долина имеет резко асимметричный профиль: правый борт очень высокий, а левый низинный. И вся эта бескрайняя равнина слева гигантский в о д о с б о р вот этой самой реки.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 Вот и все, что н а ж и т о не посильным трудом. На самом деле н а ж и т о было гораздо больше: раколовки, ловушка для рыбы, да и запас самой рыбы, которую Семён хранил в живом виде в отгороженном заливчике. Но все это съела большая вода. Трехметровую палку заготовку для п о с о х а Семён, конечно, сберег, решил использовать ее вместо шеста, если придется пуститься в плавание. Мимо тихо дрейфовали коряги, подмытые кусты, б р е в н а пловника.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 Уровень, хоть и не поднялся заметно, но размер плывущего мимо мусора увеличился. Бревные деревья стали явно крупнее. Вдали проплыло даже нечто, напоминающее труп оленя. Все это, как известно, является верным признаком того, что напор воды нарастает. Плыть куда-то на плоту не хотелось отчаянно. Дело в том, что когда он попытался на него залезть, бревна целиком ушли под воду. Семену пришлось в очередной раз обматерить самого себя, пока стояла жара.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 Что-то на нем кажется лежит, но ни гребцов, ни людей с шестами нет. Ну прям летучий голландец. Хотя что, собственно, с т р а н н о г о Кто-то вверху сделал его и бросил, а может быть, смыло паводком. В любом случае он б е с х о з н ы й и этим просто грех не воспользоваться. И Семен стал готовиться к отплытию на своем плоту. Оттолкнуться шестом можно было только один раз, потом начиналась глубина. Собственно говоря, Семен готов был ловить чужой плод даже вплавь. Но этого не потребовалось. Встреча плавсредств состоялась. Семену приходилось смотреть не столько вперед, сколько под ноги, чтобы не свалиться, сделав неверное движение. Как только бревна столкнулись, он перебросил шест и мокрый комок лыка, схватил в руку драгоценную миску и перепрыгнул на чужой корабль. Его собственное в муках построенное судно от толчка двинулось в другую сторону и начало индивидуальное существование. Жаль. Впрочем, Семену сразу стало не до него. Оказалось, что у брошенного п л о т а хозяева есть целых четверо. Вот они лежат без голов, крепкие мускулистые мужчины, одеты примерно так же, как те, кто в него стрелял. Да и плот п о х о ж й к о н с т р у к ц и и Больше ничего нет, только валяется обломок стрелы со смятыми перышками стабилизатора. Семену показалось, что плот плывет прямо в заросли, и он некоторое время греб шестом, пытаясь хоть немного изменить курс.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 Что делать с трупами, Семён не знал и был в полной растерянности. Этих людей убили не сегодня и, судя по запаху, даже не вчера. Блин, если бы я удосужился толком все рассмотреть, совсем не факт, что стал бы сюда пересаживаться. Лучше бы остался. Нет, всё, м а в р ш ь Опроверг он сам себя. Ты очень хотел попасть на этот плот и не желал видеть, не хотел понимать, что он на нем лежит. И что теперь делать? Самому в воду прыгать?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 И придется гадать, что случится раньше: спадет вода или он помрет от голода, или, может быть, в темноте вынесет в основное русло и все закончится гораздо быстрее. Ближе к вечеру характер реки стал меняться. За росли стали гуще, но располагались узкими и з о г н у т ы м и полосами. Плот между ними стал двигаться немного активнее. По видимому, основное русло здесь разбивалось на несколько примерно равнозначных рукавов. т а к о е возможно, п р и с м е н е состава горных пород. основания долины или при пересечении зоны тектонических разломов. Через некоторое время затопленные кусты и деревья оказались далеко с л е в а а правый берег приобрел форму цокольной террасы высотой метров 15-20. Плод двигался по водной глади шириной не менее 500-700 м метров. Все это не прибавило радости Семену. На просторе он особенно остро почувствовал себя одиноким и голым перед лицом стихии.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 что как раз на траверсе обрыва, метрах в двухстах, из воды выступает то, на что он сначала не обратил внимания, это не что иное, как суша. Да, да, он искал глазами заросли, а этот пологий холмик, сливавшийся по цвету с водой, совершенно лишен растительности. Земля. Семен вскочил и принялся орудовать в е с л о м Правда, он быстро о помнил с я и сообразил, что его так несёт, куда нужно. Десантирование прошло успешно. п л о д сел на мель метрах в десяти от кромки воды. Семён слез, развернул судно поперек течения и вновь посадил его на мель. Забрал с него свою драгоценную миску и пошёл к берегу. Тонкая мелкая щебенка хрустнула под п о д о ш в и м о б т и н о к Миргель, с х о д у определил Семён. островок-то не так уж и мал. В длину не одну сотню метров будет, а в ширину, наверное, больше пятидесяти. Он низкий, на нём решительно ничего нет. Впрочем, вон там в центре что-то валяется, надо посмотреть. При приближении человека две огромные черные в о р о н ы л е н и в о поднялись в воздух и взяли курс к далекому степному берегу. Первое, на что наткнулся Семен, были головы, три штуки. Длинноволосые, растрепанные, бородатые лица расклеваны птицами. Основания черепов зияют дырами. Семен почему-то сразу понял, для чего эти дыры: чтобы извлечь мозг. Он заставил себя оторваться от жуткого зрелища. Потому что понял, это еще не все. Чуть в стороне располагалось р а з м ы т а е дождем кострище, валялись расколотые кости. Рядом на земле были распластаны два обнаженных человеческих тела. Мускулистые и волосатые, покрытые засохшими ранами, они были распяты одинаковым способом. Предплечья и стопы были вбиты деревянные к о л ь и Семен долго стоял над первым трупом, зачем-то пытаясь понять, как мог выглядеть этот человек, когда был жив. И от какой из ран он умер? Было похоже, что глаза ему выкливали совсем недавно, а большинство ран нанесено еще при жизни. Второй человек выглядел более крупным и мускулистым, его тело было изувечено еще сильнее, так что и непонятно, где кончается одна рана, а где начинается другая. Ночной дождь с м ы л кровь, и стало видно, что одни раны резаные с рваными краями, другие колотые, а третьи похожи на следы сильных ожогов.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 Если смотреть на вещи твердо, то, во-первых, добить человека он все равно не сможет. Во-вторых, этот мужик лежит тут давно и еще жив. А вдруг о к л и м а е т с я Предположить такое, конечно, трудно, но если есть хоть малейший шанс, в к о н ц е концов брюшная полость не вскрыта, проникающие ранения грудной клетки может и есть, а может и нет. Нога распухла, но на г а н г р е н у это не похоже. Надо оказать первую помощь и вызвать. Нет, вызывать некого. Значит, сам.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 В общем, Семен решил положиться на волю Божью. Зачерпнул миской воду у берега и понёс ту з е м ц у Он приподнял его голову, ткнул в губы край миски, чуть приснул водой. Тот не реагировал. Тогда Семен пристроил голову на коленях, оттянул вниз нижнюю челюсть и плеснул воду в рот, облив к о н е ч н о и г р у д ь и шею. Ту з е м е ц глотнул, потом ещё и ещё. Так процесс пошёл. Грустно усмехнулся Семен. Нужно было как-то освободить конечности. И Семен слегка растерялся. Человек не и с т е к кровью явно потому, что эти самые коляк как а к бы заткнули раны. Допустим, он выдернет колу него из руки, начнётся сильное кровотечение. Он наложит жгут и что? Жгут, кажется, можно накладывать на два-три часа, а потом? Да. Опять же, выдернуть палки просто так нельзя. Они забиты в грунт, и в рану наверняка попадёт инфекция. Не факт, конечно, что туземца прикончит заражение крови.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 оставалось положиться на волю, ну в общем, на волю т о г о в ч ь е й власти ж и з н и с м е р т ь человеческая. Он разбил раковины без зубок к а м н е м и съел моллюсков сырыми. Потом съел в я л е н о г о к а р а с я Собрался также поступить и с вареным раком, но ему пришла в голову мысль. Он набрал в миску немного воды, стал разжевывать р а ч и е мясо и с п л е в а т ь туда белую к а ш и ц у Проглотить самому очень хотелось, и слюна выделялась весьма обильно. Но Семен терпел. Потом он отодрал от бревна плата кусок коры. И попытался изобразить из него нечто среднее между ложкой и лопаткой. Будем надеяться, что слюна у меня не д о в и т а я грустно думал Семен, запихивая р а н е н о м у в рот полужидкую тюрю. Глотать тот не отказывался, но разжимать челюсти добровольно не желал. Провести ночь Семену пришлось в том, что на нем было. Рагожу он подстилел под туземца, а свободной половинкой накрыл его. Это, собственно, было все, что он мог для него сделать. Ночь, к счастью, выдалась довольно теплой и безветренной. Семён сумел даже покимарить несколько часов. Правда, ближе к утру он всё-таки з а д у б и л и вынужден был греться движением. Рассвет подарил ему целый букет новостей, плохих и хороших. За ночь вода поднялась сантиметров на 10-15, п о ч т и вдвое сократив площадь острова. Но прижатый к б р е в н в о м течением возле плота плавал труп небольшой антилопы или косули.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 Что положено по инструкции делать в такой ситуации Семен знал наизусть: зафиксировать конечность и отправить пострадавшего в больницу. Там обломанную кость с о м к н у т должным образом и в такой позе зафиксируют гипсовой повязкой. Все хорошо, все понятно, но что делать, если больницы нет? Даже не то, что поблизости, а нет вообще. Оставить все как есть? Охохохохо. Начал Семен с того, что вывелок т р у б к о Сулина б е р е к а освеживал его. Все, что могло сгодиться в пищу, он завернул в шкуру и сложил на плод. От той же шкуры он о т д е л и л изрядный кусок и порезал на полосы. Собственно ради них он и затеял это грязное дело. Потом при помощи ножа и рубила стал с д и р а т ь остатки коры с брёвен, стараясь, чтобы куски получились побольше. Все это добро он перенес к р а н е н о м у и сказал ему: "А сейчас, парень, тебе будет очень больно. Я попытаюсь поставить твою кость в правильное положение и зафиксировать ее. а н е с т е з и ю тебе делать нечем."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 Правда, совершенно неясно, что делать, когда она кончится, но практика уже показала, что строить столь далекие планы в этом мире бессмысленно. Последнего карася Семён разжевал и с к о р м и л по опробованной технологии раненому туземцу. Потом попоил его водичкой и занялся костровой насыпью. Чтобы грунт не п р о с п а л с я в щели между бревнами, их пришлось затыкать остатками коры и камнями покрупнее, ощебенку носить в куске шкуры, обнажив почти согревшуюся спину. Туземца он решил просто затащить на плоты и положить на бревна, постелив на них р о г о ж у Ему, наверное, будет неудобно и мокро, но ничего нового предложить нельзя. Плавание проходило под мелким гнусным дождем и ветром, который налетал порывами. Продрогшему до мозга костей Семену оставалось только материться и грести шестом, даже не для скорости, а исключительно с угреву ради. Помогало плохо. Вчерашняя проблема сменилась своей противоположностью. Накануне он изо всех сил старался не застрять в кустах, а теперь в ы с м а т р и в а л их как спасение. И, разумеется, ничего подходящего на пути не попадалось, только жалкие верхушки, через которые плот п е р е е з ж а л даже не сбавляя скорости. К вечеру рельеф берега изменился: кое-где из воды торчали верхушки деревьев и довольно протяженные вереницы залитых кустов. Но Семен уже почти перестал что либо соображать от переохлаждения, даже страха перед надвигающейся темнотой он почти не испытывал. И ежику понятно, что в таком состоянии до утра ему все равно не дожить. В Конце концов стемнело, ни луны, ни звезд. Дождь правда кончился, но ветер никуда не делся, и этого было достаточно. С трудом разогнув з а н е м е в ш и е пальцы, с е м ё н бросил шест, сел, привалился бочком к куче щебенки, свернулся в позе эмбриона и стал умирать. А плот в с ё плыл и плыл, плыл и плыл сквозь непроглядную мглу, а потом остановился.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 Попытка обречена. Нужно начинать все сначала. В ненаселенке это одна из многих возможных ситуаций, а даже не человека зависит от его воли и выдержки, а еще от ножа. Те, кто хоть раз побывал в таком переклете, никогда не станут открывать рабочим лезвием консервные банки. Если ножа нет, или у него тупое лезвие, ч е л о в е к обречён. с м ё н понимал, что любая ошибка сейчас, скорее всего, будет последней в жизни, и все-таки он допустил её. Он сделал вполне обычный, но совершенно недопустимый в такой ситуации движение. Сухие стружки разлетались, и д о р о ж а каждым тоненьким завитком, он положил нож и стал собирать их двумя руками. И замер. Он находился на бревнах, между которыми плещется вода. Любой мелкий предмет, оброненный или соскользнувший с бревна, исчезнет бесследно, даже если там мелко в щель не просунуть руку.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 Больше Семен с ним не расставался, убирал в карманцы, ж и м а л зубами, но оттела не удалял. Он уже знал, что если выживет, то страх потерять нож станет навязчивым, превратится почти в манию. Сколько времени он колдовал, прежде чем первый раз чиркнул зажигалкой, для Семена навсегда осталось тайной. Может, двадцать минут, может быть два часа. Последнее, пожалуй, более вероятно. Он потом и сам не мог вспомнить подробности своего к о п о ш е н и я в темноте.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 неразрывная полумистическая связь между мозгом человека и его пальцами. Чтобы заработала голова, нужно греть руки. Семен л а с к а л ладонями маленькое дымное пламя, улыбался и пытался осмотреться. о с в е щ е н н о е пространство над плотом заполняли тонкие ветки каких-то кустов с узкими длинными листьями, причем они были со всех сторон. Как же плод смог заехать в такую ч а щ у Эта ночь будет ужасной, мрачно рассмеялся Семен. Но до утра я доживу.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 Блики костра играли на белках открытых глаз. Прости, парень, я ничего не мог поделать, сам не загнулся только чудом. Уж я заберу р а г о ж у тебя она больше не нужна. Семен потянулся рукой, чтобы прикрыть ему веки. Он знал, что с покойниками положено поступать именно так, но коснуться не успел, глаза моргнули. Ни хрена себе изумился Семен. Да ты живой! Вот это да! Он попытался прикинуть, как такое могло случиться.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 А этот чувствует боль, глотает воду и пищу и с п р а ж н я е т с я может у него ступор такой, или что-то с рассудком после пыток. Ох и живут же ты парень, сказал Семен. Может быть тебе было бы лучше побыстрее отмучиться и оказаться в том п о с м е р т и и в которое ты веришь. Но помогать в этом я тебе не буду. Мне нечем больше тебя накрыть, н е ч е г о п о д с т е л и т ь вниз, но я подтащу тебя к костру, буду кормить и п о и т ь горячей водой. А ты уж сам решай, жить тебе или как.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 Мясо в у т о н у в ш е й а н т и л о п е было кот наплакал, и Семен старался его экономить. Но, как выяснилось, совершенно напрасно. Попытки коптить или вялить успехом не увенчались. Погода была сырой, а дрова отвратительными. Практически все, что не удалось сварить или съесть, к и с х о д у второго дня безнадежно протухло. Но п я т и к а н т р ы по как известно, не сдаются, и Семен сплел две раколовки. Доступные кусты для этого годились плохо, но к о е к а к о й опыт у него уже был.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 Закинув свою конструкцию в воду, Семён занялся р у к о д е л и е м Разбил камнем кость, мозг съел, а и з о сколков стал пытаться при помощи ножа изобразить некое подобие крючка. Вскоре выяснилось, что к о с т ь обработки п о д д а е т с я очень плохо, или, скорее всего, Семён просто не знает, как с ней работать. Может, её надо предварительно распарить в кипятке, а вдруг станет только хуже? В общем, с а м о е б о л ь ш е е на что он сподобился, напоминала короткую чуть изогнутую палочку с заусенцем бородкой. за которую теоретически какая-нибудь у ж о ч е н ь голодная рыба могла и зацепиться, если сильно постарается, конечно. Попутно Семену пришла в голову мысль, что собственно крючку не обязательно быть цельным. Если острый костяной осколок прикрепить под углом к маленькой палочке, то при наличии достаточно большой пасти рыба может. В общем, он сголялся долго, посматривая время от времени на поплавок, болтающийся в воде среди прочего прибитого к берегу мусора.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 Впрочем, п и р а н и я хоть на нормальную рыбу п о х о ж а а этот, ну ничего, в вершах тоже жрать нечего, а уха из них пальчики оближешь. Попытка отобрать у д о б ы ч и н а живку успехом не увенчалась. Стало ясно, что существо сорваться не могло при всем желании, поскольку узел лески состатком мяса удалось освободить только после вскрытия брюшной полости. Несколько горстей мелко нарезанной тухлятина Семён забросил в воду и занялся изготовлением новых удочек. Нельзя сказать, чтобы очки так и кидались на п р и м я н к у но к вечеру в активе было пять штук, не считая двух сорвавшихся, вероятно, не успевших з а л о т и т ь продукт достаточно глубоко. Что ж, подвел Семён итог первой путины. На таком х а р ч е к а к говорится, ходить можно, а вот любить вряд ли. Впрочем, в данной ситуации последние не требуются. Жизнь начала потихоньку налаживаться. Вода медленно, но неуклонно отступала. Семён суетился по хозяйству. В его ежедневные обязанности входило регулярно спихивать п л о т н о глубокую воду, добывать и приготавливать бычков, кормить п о и т ь т у з е м ц а Но ну и, разумеется, постоянного внимания требовал костер. Лишний раз разжигать который не хотелось, а поддерживать мелкими мокрыми ветками было трудно. По мере того как строй материала становилось все больше, Семен воздвигал некое подобие жилища. Последовательность операций он выдерживал т р а д и ц и я храннего каменного века. Сначала заслон от ветра.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 хоть по следам, хоть по запаху вчерашнего дыма. Так и стоит ли ради мнимой безопасности сниматься с н а с и ж е н н о г о места? Смён е решил, что не стоит, и отложив мысли о крючках и гарпунах в дальний ящик памяти, начал заготавливать прутья для стационарной рыбной ловушки и большой роколовки.